Бета-тестеры. Эпизод второй. В гостях у сказки. Продолжение. Уровень второй. Баба-яга, костяная нога. Дорога до Киевграда. Печь, оставляя за собой дымный шлейф, летела точно локомотив по полям вдоль рощиц рек, иногда ныряя в лес. «Подать жару!» — скомандовал Бонзай. Махмуд, спрыгнув на приступку несущейся печи, принялся забрасывать раскаленную топку поленья. «Товарищ Макмед, по басмачам! Огонь!» Макмед принялся посылать стрел за стрелой, скачущих вдогонку всадников, выбивая задние ряды. Ксенобайт, выждав полминуты, открыл огонь из магического посоха по авангарду. Басмачи, или, скорее, принимая во внимание общий колорит игры, какие-нибудь печенеги, бодро кувыркались с лошадей, грозили кривыми саблями и пробовали вести ответный огонь. банзай сосредоточенно пилотировал печь, выжимая из чудовищного агрегата максимум скорости. Однако самые резвые басмачи используя численное преимущество, все-таки неумолимо приближались. «Махмуд! Да здесь я, здесь! Берегись!» — взвизнула внучка. В воздух взвились несколько арканов. Большинство не догнали печь, один затянулся вокруг трубы, Еще один обвил Махмуда. Воин, ловко схвативший за трубу, что было силы, дернул за веревку. Печенек, удивленно чирикнув, вылетел из седла. «Нас обошли с фланга!» — крикнула внучка, пинком отправляя за борт, сунувшегося было на печь печенега. «Полундра!» Внучка катапультировал еще одного налетчика. Махмуд, перехватив занесенную для удара руку третьего, вывернул ему кисть. «Сабля! Сабля! От черта улетела! Пшел вон!» Махмед Отложив лук, аккуратно снял аркан, зацепившийся за трубу, и свернул его кольцами. Подумав, он обвязался еще одним трофейным арканом, сделав что-то вроде страховочного троса. «В детстве обожал рыбалку!» — сообщил он, раскручивая аркан. «А ну, поберегись!» Босмачи, судя по всему, были шокированы тем, что против них применяют их же фирменную технологию. А игроки умудрились пополнить свой арсенал тремя саблями, несколькими арканами и нагайкой, которую Ксенобайт с восторгом снял с отловленного офицера. Правда, ему тут же пришлось испытать новое оружие, так как весь взвод только что выброшенного за ненадобностью печенежского десятника, прибавив в ходу, стал яростно карабкаться на печь. «Экипаж просит пассажиров пристегнуть ремни!» — сурово предупредил банзай. «Впереди по курсу лес, трясти будет!» Все машинально глянули вперед. Впереди стеной... Стояли стремительно приближающиеся деревья, между которыми петляла дорога. А! -а! Тормози, бонзай, Курасавович! Нифига! Партизана не тормозят! Игроки, как заправские матросы, быстро превратили все вражеские арканы в спас тросы. Растерявшуюся было внучку, по зопарке просто привязали к трубе. Дед Бонзай лихо вошел в первый вираж. Тестеры истошного вопя мотнулись на своих страховочных тросах, а растервенело за ручеги, Бонзай срезал угол прямо через кустарник и вышел на второй вираж. Игроки мотнулись в другую сторону. Внучка визжала, не переставая. Из басмачи в лес сунулись, похоже, только самые отчаянные. Внучка визжала, тестеры вопили. Бонзай весело орал «Наш паровоз вперед летит! В не остановка, другого нет у нас пути!» Оглушительный треск возвестил, что другой путь теперь есть. «В руках у нас винтовка!» Печь на всех парах вылетела из леса. Справа мелькнул указатель «Стольный Киевград 20 верст». Дорога стала гораздо ровнее, так что банзай плавно увеличил скорость. «Отвяжите меня, наконец!» — завопила внучка. «Прямо по курсу город!» — крикнул Махмуд. «Хорошо! Город в осаде!» — уточнил воин. «Хреново!» — спокойно констатировал Бонзай. «Эй, Милиска, ты что заснула?» Доложить численность и характеристики противника!» басмачи в количестве...» э...", Раздался голос Мелисы, выполняющей обязанности координатора команды из реального мира «В количестве дофига!» «В принципе, можете пробиться, местные дружинники как раз открывают ворота, на вылазку идут» «Мелиска, вокруг города объездная есть?» «Есть! Вдоль рва идет!» «Зашибись!» Орлы, привязывайте внучку обратно к трубе и держитесь. Мама! Дед угробимся ведь? Больше Гарри! Внучку снова примотали к трубе. Махмуд подкинул дров, повис на тросе, помахивая булавой. С другой стороны свесился ксинобайт с нагайкой. Макмет приготовил лук. — Держись, Росичи! Крепко броня и панки наши близко! Печь, взревев топкой, свернул на кольцевую. Во все стороны брызнули незадачливые печенеги. Печь неслась вдоль крепостной стены, снося приставленные к ней штурмовые лестницы. Махнув с болтаясь на страховочных тросах, щедро раздавали удары направо и налево. Макмед довершал разрушение, отстреливаясь как стачанки Печь, ставшая похожей на какой-то жуткий агрегат из фильмов ужасов, вся заляпанная кровью завершала свой кровавый круг почета. «Ну что, на второй круг идем?» — крикнул Макмед. «Нафиг!» Коротко ответил банзай. Тяги не хватит, кто-то из босмачей попал в топку. Управление отказывает, нам бы до ворот дотянуть. Не знаю, у кого как, а у меня всего 20 процентов жизни осталось, крикнул Синобайт. На базу! Готовься, голодранцы. Сейчас поворачивать будем. Ох, мать! Гаус, Печь, накрынившись, со стуком влетела на мост. Расшвыривая и басмачей, и зазевавшихся дружинников, с душераздирающим скрежетом агрегат несся в свой последний путь к воротам. «Тормози! Закрылки! Табань! Мама!» Ворота спасло только то, что они оказались открыты. Влетев в город, печь точно комета пронеслась по главной улице и с треском врезалась в здоровенный фонтан. Во все стороны брызнул пар в перемеску с черной копотью. Когда пыль осела, Ксенобайт, мертвой хваткой вцепившийся в трубу, осторожно открыл один глаз и огляделся. Финиш! Остров сокровищ. Служба у князя пошла гладко. Имея возможность прощупывать сразу несколько квестовых линий, игроки разделились. Махмуд с Макмедом записались в дружину и регулярно ходили в рейды на печенегов. Ксенобайт отыскал местного мага, и обосновался у него в башне. Мелисса наладила контакт с воровским подпольем, внучка поначалу носилась от одного к другому с камерой, то снимая тяжелые будни древнеславянских дружинников, то беря интервью у молодого, но перспективно члена магической гильдии, то ошиваясь по местному Бронксу с Мелиссой. Так потихоньку, повышая уровень и выполняя мелкие промежуточные квесты, игроки провели весь день. Наконец Бонзай, вернувшийся на свое место наблюдателя, Бросил общий призыв закругляться, сохраняться и вылезать в реальность Человек весь день проторщавшим в виртуалке представляет собой довольно жалкое и даже пугающее зрелище Воспаленные, широко распахнутые глаза диковато мечутся из стороны в сторону Машинально вычисляя противника, под глазами мешки, волосы взъерошены, лицо бледное Добавьте к этому легкое нарушение координации, вялость и головокружение Ксинобайт, натянув на нас затемненные очки, перевел свое кресло в рабочее положение и уткнулся носом в монитор. милиса опередив Махмуду с Макмедом, поползла в душевую. Воины вяло ворча, что «Так нечестно, мы кровь проливали!» Вяло ткнулись в закрытую дверь и отправились за пивом. Внучка, точно зомби, пройдясь по комнате, забралась обратно в кресло и принялась разбирать награбленные скриншоты. банзай оглядев эту плачевную картину, нахмурился «Эй, да ходяги, а ну не спать!» «Ксен, отлипни от монитора!» милиса вылазь из-под души и засунь туда внучку, Махмуд!» «А, в алкоголике уже слиняли!» «Отстань, банзай! простонал Ксенобайт, разглядывая по памяти. «Не видишь, я в депрессии!» «Я тебе сейчас такую депрессию устрою!» — пообещал банзай. «А ну встать, руки за голову! Ноги на ширине плеч! Зарядку делать будем!» Ксинобайт кисло глянул на деда поверх очков, красными, как у Растамана, глазами, и вновь уснулся в монитор. «Лучше пожрать чего-нибудь закажи». «Уже заказал, сейчас принесут. На первой уха на второе зайчатина на вертеле с грибами и клюквой». Ксенобайт поперхнулся. Несмотря на свирепый реванш, зайцы го царства накрепко запали в душу всей команде, равно как у кулинарные запросы Ивана Дурака». — Ну и шуточки у вас, товарищ банзай, только и буркнул программист. Слегка перекусив, естественно, вместо зайчатины на вертеле, к столу была подана пицца с колбасой, и, выпив добытого воинами пива, тестеры почувствовали себя гораздо лучше и даже стали чем-то походить на живых людей. — Надо заметить, товарищи, что, несмотря на некоторые конфузы, мы взяли неплохой старт. Задумчиво проговорил Ксен, ковыряя вилкой какой-то салат. «Товарищи бойцы, как служба в рядах княжеской дружины?» «Помаленьку», — буркнул Макмед. «Давим басмачей уровень растет, трофеев хватает. Пщенегов меньше не становится, больше тоже. Рутина, разгонные квесты». «А что у нас в криминальных структурах?» «Тоже ничего важного», — пожала плечами милиса «Так, мелкие грабежи, разборки с конкурентами. А у тебя как?» Этот чертов не клют! Гоняет меня, как новобранца!» — проворчал Ксенобайт. «То смолы горячие ему принеси, то серый, то ртути. Все помойки облазил, как последний осенизатор. Там у них в канализациях такой серпентарий, что просто неудобно. Кстати, послал он меня в лес за какой-то гадостью, так я там в засаду недодавленных вами басмачей угодил. Халатно относитесь к своим обязанностям, товарищи!» «О чем мы?» — тут же насупился Махмуд. «Сам знаешь, чему программеры сказали, быть тому не миновать». «Ладно, ладно», — помочился Ксен. «Вопрос аналитикам. Чего дальше делать будем?» банзе прочистил горло и заговорил нудным лекторским тоном. «Данный эпизод, по-моему, представляет собой серию разгонных квестов, направленных на повышение уровня персонажей. При достижении определенного уровня сработает триггер и откроется выход на сюжетный квест». — Более того, я уверен, что он уже открылся. Мелисса? — Того! — неохотно буркнула Мелисса. — У князя жену украли. — Кто? — Что вы на меня так смотрите? — возмутилась Мелисса. — Я тут ни при чем. И воровская гильдия тоже. В общем, говорят, князь регулярно собирает команды витязей и посылает их искать свою жену. — И как? — Пока никто не вернулся, — усмехнулась Мелисса. — Делайте выводы. Скорее всего, нам предстоит пойти к князю, и подрядиться на эти подвиги. На квест очень похоже. А я знаю, кто у князя жену увел, неожиданно заявила внучка. Пошли, покажу. Сев за монитор, девушка стала быстро перебирать наделанные скриншоты. Выбрав один, она увеличила его. Бревенчатая стена на стене прибит листок бумаги. На бумаге нарисована какая-то рожа и написано «Разыскивается. Кощей бессмертный. Злодей. Душегуб. Злой чародей. Похититель принцесс». «Награда гарантирована». «Меня нервирует его прозвище», — заметил Ксенобайт, ткнув слово «бессмертный». Бонзай тяжело вздохнул. «Твоя дикость меня просто поражает. Я могу поверить, что сам ты ни одной сказки в глаза не видел. Но что тебе мама в детстве насчитала? Нас «Мануалы по C и MCDN, огрызнулся Ксенобайт. «Ладно». Краткий справочник по Кощей я тебе подготовлю. Но померьте моему чутью, Кощей — это босс. Большой босс. Рановато для него. Бонзай задумался. Ну, как бы там ни было, завтра с утречка идите как к князю и подряжайтесь на неприятности. Значит, Баба Яга, который раз вздохнул Макмед, «Старуха, отвратительной наружности, с каннибалистическими наклонностями, особые приметы, костяная нога, нос до потолка...» «И что?» — равнодушно пожал плечами ксенобайт. «Знаешь, я тут попытался представить себе такое извращение. Ну, мне уже как-то не по себе», — признался стрелок. «Если у нее, цитирую еще раз, нос до потолка, как она ходит вообще? А нога? Откуда известно, что она костяная?» «В таком-то возрасте она что, в мини-юбке щеголяет?» «Ну тебя в болото!» — проворчал Махмуд. «И без тебя тошно. В конце концов, нам с ней не роман крутить, а как раз напротив». «Я не понимаю, но ведь должны же быть в сказках нормальные, психически уравновешенные персонажи. А тут просто кунскамера. Если Иван, то дурак, если царевна, то лягушка, даже простая русская баба и та яга». «Да ладно тебе!» — проворчал Бонзай. «Вот у молдаван есть фэт, так тот вообще фрумос!» «Ой, час отчицу не легче!» «Кажись, пришли!» Вдруг сказала милиса останавливаясь и указывая пальцем на валяющийся посреди тропинки скелет. Внучка инстинктивно вскинула камеру и сделала снимок. Путники отправились дальше, насторожно глядя по сторонам. Неожиданно раздался виск. «Ай!» Макмет, скинув лук, натянул его до самого уха. Махмуд прикрылся щитом Вокруг синобайта стала собираться угрожающая багровая дымка. Мелисса вообще вдруг исчезла. Однако выяснилось, что въезжала внучка, которую скелет неожиданно схватил за лодыжку. — Не ходи туда, краснодевица! Погибель лютая ждет тебя! Клацая зубами, провыл скелет. — Господи! Так же и заикой остаться можно! — персонал синабайт хватаясь за сердце. — Эй, костлявый! Подробнее нельзя... «Не ходи туда, добрый молодец! Погибель лютая ждет тебя!» Готовно оповестил скелет. «Не умеешь ты к стен информацию добывать?» — поморщился милиса «Смотри! Кто ты, Витязь?» «Не ходи туда, краснодевица! Погибель лютая ждет тебя!» Надо подобрать ключевую фразу. «Отпусти меня!» «Не ходи туда, краснодевица!» Мелисса пыталась подобрать ключевую фразу еще минут десять. Игроки со скучающим видом сидели, наблюдая за процессом. — Как говорил Конфуций, — философски заметил банзай тяжело искать черную кошку в темной комнате, тем более, если ее там нет. — Ты уверен, что это сказал Конфуций? — С сомнением спросил Ксенобайт. — Да какая разница? Кажись, просто наколка. — Вашу мысль понял, товарищ банзай кивнул Ксенобайт, внимательно разглядывая скелет. «Посмотрите-ка на его одежду, это моряк!» милиса посмотрела на Ксенобайта, как на идиота, но вдруг лицо ее просветлело. «А ты что, ожидал увидеть здесь епископа?» Вдруг выпалила она. «Алло, народ, это русские народные сказки, а не остров сокровищ!» Удивленно заметил банзай. Однако скелет вдруг встал и зашагал куда-то в лес. милиса с Ксенобайтом, переглянувшись, устремились за ним. Пройдя шагу в 100 скелет вдруг выкрикнув «Пястрый!» рассыпался на составляющие кости. милиса принялась азартно раскидывать валежник, пока не докопалась до объемистого сундука. — А вот вам и секретная заначка! — усмехнулся Ксенобайт. — Но как ты догадался? — обалдела спросила внучка, опуская видеокамеру. — На нем действительно была тельняшка! — поморщился Ксенобайт. — А какого лешего спрашивается делать моряку посреди дремучего леса? «Что у нас там?» «Полторы тысячи золотых наличными, два колчана стрел с серебряными наконечниками, пять бутылок полного восстановления и...» «Книга!» Книга! Глаза Ксенобайта сверкнули. «Наверняка заклинание уровня этак пятого!» «Дай-ка сюда! Программист схватил книгу, жадно перелистал страницы. Лицо его вытянулось. Зло швырнув книгу обратно в сундук, он раздраженно захлопнул крышку. «Что там?» Слеплесом спросила внучка. «Остров сокровищ Стивенсона!» Холодно буртнул Сен. «Вот паскуды!» Оглянувшись, он подобрал череп скелета и, пробормотав «Бедный Йорик!» Зафутболил его куда-то в лес. Череп, каркнув что-то вроде «Хам!» Исчез в кустах. «Продолжим наше изыскание!» Мрачно провращал программист, направляясь обратно к тропинке. «Буря в избушке!» «Стратегический опорный пункт! Избушка на курьих ножках!» Задумчиво пробормотал банзай. Игроки, спрятавшись в кустах, подавленно рассматривали конструкцию, возвышавшуюся посреди обширной поляны. Это и вправду была бревенчатая изба, стоящая на титанических куриных лапах. Лапы производили гипнотически тошнотворное впечатление, грязные, с опухшими, выкрученными артритом суставами, Оснащенные зазубренными когтями, они, казалось, были покрыты мелкими чешуйками и бородавками. Полный сериализм. напоминает Дали с его слонами, — сглотнув, потрясенно заметил Ксенобайт. Вокруг избушки стоял невысокий плетень, украшенный вместо крынок человеческими черепами. Чуть поодаль был виден чахлый огородик, вполне мирный сарай, пара яблонь. Но курьи ноги решительно портили этот пасторальный сейский пейзаж, навевая какую-то первобытную тоску и жуть. — Отходим на совещание, — буркнул Ксенобайт. Игроки отползли обратно в лес. — Ну что, товарищи, с гражданкой Егой будем по-хорошему или как обычно? — У нас ордер на ее арест есть, — напомнила милиса помахивая в воздухе порученный от князя бумагой. — А как с дураком не получится? — сурово спросил Макмед. — А то как-то не хочется по щучьему велению тумаков получать. — банзай спросил в воздух ксенобайт. — Как вам сказать, ребята? Баба-яга в русской мифологии — персонаж одиозный и неоднозначный. С одной стороны, явно отрицательный, с другой стороны, частенько помогает героям. Насколько я помню, в истории с Кощеем именно она указала путь к нему. С другой стороны, там была сложная комбинация. Да и, честно говоря, поганцы из Фикуса могли наворотить что угодно. Не любят они предсказуемых сюжетных ходов. «Я так считаю», — заявил Махмуд. «Иван этот, несмотря на всю его стервозность, персонаж положительный. Поэтому нам его трогать не давали. Ега персонаж отрицательный. Добро всегда зло побеждает, так что давайте и наваляем. Негоже витязю русскому только по базарам проблема рамсить. В конце концов, это экшен а не дипломатический симулятор. Ладно, буркнул банзай, я вас сейвлю. Работаем по спецназовской схеме. Мелиса, а ну-ка пробегись по окрестностям. Мне нужно составить представление о расположении опорных точек. Мелиса исчезла в кустах. Внучка дернулась было за ней, но Макмет ловко изловил ее за ногу. Успеешь еще. Сейчас будешь снимать настоящий штурм. Держись позади Ксенобайта. Он у нас сегодня за прикрытие будет. Какое-то время слышалось только бормотание Бонзая. — Ага. Налево посмотри. Так, понял. Окно узковато. — Ладно. Крыша. — Черного хода нет? Хорошо. Так. Наконец Милиса снова появилась на поляне. — Значит так, — проговорил Бонзай твердым сухим голосом. — Работать будем через дверь. — Мелисса, занимаешь позицию на дереве, который я отметил. — Будешь контролировать крышу. Твой номер третий. Махмуд Макмед. — Первый, второй. — Работаете, как обычно. Ксен. Прикрытие контроль, позывной четверка. Если будет применяться магия, Макмед отходит, ты занимаешь его место. А внучка, следуешь за Ксенобайтом на дистанции в три шага. Поняла? Не меньше трех шагов. По местам. Где короткими перебежками, а где ползком? Игроки тихо подобрались к избе и залегли за тыном. милиса с тихим шелестом исчезла, пошла занимать свою позицию. Третий на месте. Первый, второй готовы. Четвертый готов. «Ну?» — банзай на минуту замолчал, напряженно оглядываясь с нескольких мониторов местность. «Первый, второй на исходную!» Махмуд с Макмедом тихо кинулись вперед, быстро пересекли двор и, вбежав по небольшой лестнице, заняли позицию, один справа от двери, другой слева. Вдруг из избы раздался скрипучий голос. «Чую, чую! Русским духом запахло!» «Го, го, го!» Махмуд с треском высадил дверь и нырнул в помещение. Сразу следом за ним ринулся Макмед, откуда-то сверху на крышу свалилась милиса Руки на голову! Княжеская дружина! Всем на пол! Что-то черное с диким мявом полетело Махмуду в лицо. Отработанным на десятках зайцев движением, воин скинул щит, дождался, пока нечто с глухим бульканием шмякнется на пол и припечатал его буловой булавой, моментально уходя в сторону, чтобы не закрывать Макмеду сектор обстрела. В дверях уже черной тенью вырос ксенобайт с магическим посохом наперевес. Со звоном вылетело оконное стекло, и в избе появилась милиса с двумя стилетами на изготовку. Прижавшись спиной к печи, баба Ига затравленно оглянулась. Выглядела она ей вправду жутко, хотя фраза насчет носа до потолка оказалась некоторым преувеличением. Зато выпирающая вперед нижняя челюсть с длинными клыками производила тягостное впечатление. Зыркнув на игроков горящими глазами, Старуха вдруг схватила стоящую у печи метлу и, со свистом прокрутив его вокруг талии, встала в характерную стойку. «Брать живьем!» — завопил банзай. Махмуд кинулся вперед, рассчитывая прижать старуху щитом. Та лиха крутанула помелом и провела жесткий, встречный удар ногой. Махмуд так и не понял, была ли это та самая костяная нога, но его отбросило через всю избу, припечатав к стене. Ксенобайт ловко перепрыгнул через Махмуда, раскрутил посох. Бабка лихо парировала серию выпадов и провела подсечку. Ксен тоже с грохотом отправился в противоположный угол избы, сбив по дороге натянувшего лук Макмеда. Мелисса метнула кинжал. Ега уклонилась боковым кувырком, моментально подскочила и нанесла удар метлой. Мелиссе удалось его ослабить, но не уклониться полностью. Тут бы ей конец, если бы Ега не была вынуждена отвлечься на очухавшегося Махмуда, снова послав его в нокаут. Неожиданно Старуха отскочила к печке и, отодвинув задвижку, рыбкой нырнула внутрь. Вставший на ноги к сен, метнулся следом, но тут пол избы дрогнул. «Опаньки!» — с подозрением проговорил Макмед. Изба мелко затряслась. Откуда-то послышался нарастающий гул. Из печи повалил дым. «Покинуть здание!» — заорал банзай. Игроки, точно тараканы, бросились вон из избы. Оглянувшись, они увидели, как над крышей поднимается какой-то цилиндрический объект, в котором точно в стакане сидит Баба-Яга, положив на борт как рулевое весло. — Ступа! — простонал банзай. Уходит, сволочь! Из-под ступа ударил сноп пламени, она зависла на реактивной струе, потом снова начала набирать высоту все быстрее. Яга развернула свой аппарат, показывая игрокам грязный кукиш. Ступа, набирая скорость, устремилась куда-то на север. — От меня не уйдешь! Зло прошипел ксенобайт, приседая на одно колено и вскидывая посох на плече на манер стингера. Из посоха вдруг ударил тонкий, пронзительный, яркий луч. Почти скрывшуюся из вида ступу тряхнуло, сверкнула вспышка. Кувыркаясь и оставляя за собой дымный шлейф, аппарат полетел по дуге вниз, пока не скрылся за деревьями. Почва под ногами тряхнула от взрыва. С минуту все молчали. Ксенобайт, опустив посох, угрюмый ставился в землю. — Охренительная старушенция была, — тихо пробормотал Махмуд. — Ксен, она нам нужна была живьем, — напомнил Бонзай. Ксенобайту прямо молчал. — Ладно, опергруппа, идите-ка искать место катастрофы. милиса останься и обыщи избу. Ни карт, ни каких-либо других документов в избушке не оказалось. На месте падения ступа была здоровенная воронка. От самой Бабы-Яги остался только ботинок армейского броса и вставная челюсть. «Миссия провалена!» — бурнул Синобайт. «Загружаемся с последнего сейва!» «Зато красиво было!» — сказала внучка, просматривая отснятый видеофрагмент. «Иксен, ты молочина! Живым от нас никто не уйдет!» Ксенобайт только вздохнул. Он бы ни за что не признался, но слова внучки его успокоили. Потом, глянув на избу... Программист вдруг проговорил. Кого-то мне эта яга напоминает. И на старуху бывает. Мелисса устало отвернулась от монитора. Синабайт нервно расхаживал по комнате, дымя сигаретой. Вот уже третий час тестеры безуспешно пытались найти подход к бабе-яге. Мелисса набрала в интернете кучу информации по сказкам, где фигурировала эта мрачная старуха, Но ни один из подходов пока не дал результатов. — Схему с добрым молодцем и банькой мы отработали. — Отработали, — мрачно кивнул Махмуд. — Ну его нахрен! Когда это образно целоваться полезло! Махмуда передернуло от жутких воспоминаний. Сначала все шло неплохо. Старуха вдруг стала ворковать, обхаживая гостя, истопила баньку, дождалась, пока Махмуд, следуя инструкциям банзая, не начал раздеваться... В ушах тестеров до сих пор стоял его отчаянный, полный непредаваемого ужаса рев. Махмуд вылетел из вирта и напрочь отказался возвращаться в игру, пока в него не влили поллитра пива для успокоения. С тех пор воин настаивал исключительно на силовых методах решения проблемы. Вариант усадить на лопату в печь отметем как абсурдный. У нее там средство эвакуации предусмотрено. Ведь морду пробовали?» «Мало пробовали», — рыкнул Махмуд. У чертовой перечницы явно четвертый пояс в стиле орла, вздохнула Мелиса. Красиво работает. В общем, применяя тяжелую артиллерию, мы можем ее уничтожить, но это провал миссии, подвел только Банзай. Я думаю, так. Кто у нас в шестом работает? Ксен, набери еще уровни 2-3 и попробуй ее оглушить. Или Махмуд, возьми вместо своей булавы небольшую дубинку. Или милиса ты же у нас вор, подкрадись. — Не катит, — покачала головой милиса Она от двери русский дух чует. — Дух, запах. — Чем запах отбить можно? — Изловить пару босмачей, переодеться? Или, Ксен, сделай пару гадостей, чтобы стать черным магом? Или хоть кучку навоза, что ли, в лесу найдите? — Думаем, думаем, — рявкнул банзай. Что вы тут сидите, как я не знаю кто? С пенсионерой справиться не можете. — А ты сам попробуй, — огрызнулся Махмуд. — Я не могу. У меня психотравма поднял палец Бонзай. — Это Карга, точь-точь моя вторая теща. Она меня в свое время контузила сковородкой. о, -о, -о, -о, -о. Вдруг вскинулся Ксенобайт. — Я же говорил, она мне кого-то напоминает. — Ты что, знаком с моей тещей? — Да нет. Бабушку одного моего однокурсника, Тамару Спиридоновну. У меня идея. Ксенобайт стал лихорадочно натягивать вертшлем. — Ксен, ты уверен? Тамара была сущей фурией, но умела делать просто божественную наливку. И у меня всегда получалось вымутить у нее литр, а иногда даже два, хотя ее родной внук за попытку стащить хоть стаканчик изрядно получал по шее. Должно сработать. Последний сейф. Ксенобайт оказался на знакомой полянке. Оглянувшись, он деловито нарвал пучок какой-то травы и отправился к избе. Перед лесенкой он остановился, поправил одежду, Протер рукавом ботинки и, решительно выдохнув, зашагал вперед. Чую, — Чую-чую! Русским духом запахло! — грозно проворщала из избы Баба-Яга. Ксен вежливо постучался и проговорил. — Разрешите войти. — Я не могу на это смотреть! — схрипнул Махмуд, отвернувшись от монитора и утнувшись в плечо внучки. — Ксен, прощай, друг! — Ах! — Разрешите вам заметить, что сегодня вы просто очаровательны, — доносилась из динамиков. Ега с минуту ошарашенно молчала. Потом раздалось ее смущенное старушище хихиканье. — Ах, оставьте, молодой человек! — Ну что вы, я говорю искренне. — Льстец! — Ну что вы, примите эти скромные цветы! — Что он делает? — Что он мелит? в полном ужасе прошептала милиса Это уродина! «Тсссс! Тихо!» — зашипел Бонзай. «Все он делает правильно, я все понял. Я свою тещу тоже так умасливал. Но если терпения не хватит, точно сковородкой по голове получит. Бабы всегда на цветы ведутся». Ксенобайт продолжал нести какую-то дикую романтическую чушь. Яга хихикала, как пятиклассница на первом свидании. Тестеры сидели, замерев, не в силах оторваться от монитора. «А что это у вас тут?» Мурлой колксен. Ах, шалунишка! Это мой магический котел. Котел? Да. А, а разрешите обратиться к вам с нескромной просьбой? Нескромной? Да, разрешите? Ах, воспользоваться? Ох, вашим котлом. Моим котлом? Да. Ах, право не знаю, удобно ли? Но мы ведь никому не расскажем. Редко снахиния. — пробормотал Махмед. — Только Ахинея помогает. И чем более дикое, тем вернее, — авторитетно заметил Манзай. — Я не могу больше, — персонал Махмуд. — Что они там делают? — Мешают вдвоем одной ложкой какой-то варево в котле. — Все, господа, старуха готова, точно вам говорю. — А мне? — вдруг обежно заявила милиса Он никогда таких красивых слов не говорил. Махмуд с тихим стуком упал в обморок. Баба-яга долго стояла, махая платочком удаляющейся ступе, в которую загрузилась вся команда тестеров. Ступа мчала игроков к царству Кощееву. Сам Ксенобайт сверкал серебряной кольчугой с сумопомрачительными защитными характеристиками, одним из подарков растаявшей яги. Несмотря на успешное завершение очередного уровня, игроки подавленно молчали. Наконец Ксен проговорил. «Внучка!» — Ну, если в журнале появится видеозапись или скриншот, или хотя бы устное описание, в общем, я тебя собственноручно удавлю. — Веришь? Внучка глянула на Ксена и поежилась. — Верю, но в отчете напишешь поговорить с Бабой Егой по-человечески и подарить цветы. Думаю, для срабатывания триггеров этого хватит. В конце концов, если останется время, поищем еще несколько вариантов прохождения этого эпизода. — Ого! — Ксен, скажи честно, как ты все это выдержал? — простонал Махмуд. Взгляд Ксенобайта стал мечтательным. — Эх, знали бы вы какую обалденную наливку! — делала Тамара Спиридоновна. Конец второй части.